Александр Руш. 13-го в 13. 13. 19-й век пересёк свой экватор. Неугомонное человечество осваивало электрическую энергию и пар, колесило по железным дорогам и взмывало в воздух на аэростатах, позировало перед объективами фотокамер и прокладывало телеграфные кабели между городами и странами. Где-то полыхали революции, гремели войны и антиколониальные восстания — А здесь, под теплым утренним солнцем, едва замутненным розовыми облачками, сидел в лодке русский барин Алексей Петрович Максимов и удил рыбу. Лодка мерно покачивалась на ленивых волнах. Они облизывали ее потемневшие от времени и влаги борта. Под умиротворяющий плеск барин сладко подремывал, и не было ему в этот момент дела ни до революции, ни до войн, ни до пара с электричеством. Хотя образование он получил инженерное, и технические новинки живо интересовали его пытливую натуру. Он мог без труда прочесть лекцию как о тепловых двигателях УАТа, так и о гальванизме, однако этим блаженным сентябрьским утром ему хотелось отрешиться от научного прогресса и всецело отдаться томной помещичьей забаве. Ему чудилось, будто он у себя в Псковской губернии, в родной деревеньке Медведевке, ловит на зорьке карасей. А в соседнем челнате сидит верный конюх Ерофей. Поплёвывает о червяков, ниже тех на крючки и сыплет невпопад рыбацкими афоризмами. Плохая снасть отдохнуть не даст, или клёв хороший да улов не гожий. Удочку сильно дёрнуло к низу. Алексей Петрович отвлёкся от ностальгических дум, открыл глаза и увидел высунувшуюся из волн акулью мордос с зубами-кинжалами. Вот тебе и улов не гожий. Сдавленное могучими челюстями удилище хрустнуло и переломилось пополам. Морское чудище недовольно затрясло уродливой башкой, оттяпанный гостинец пришёлся ему не по вкусу. Следующим миг оно обдануло лодку с такой мощью, что та закачалась как Ванька в станька и из рядов хлебнула воды. Максимов запустил в окулу обломком удочки и для пущей доходчивости огрел веслом меш маленьких свирепых глаз. Все действия возымели совсем не тот эффект, на который он рассчитывал. Оскорблённая зверина заболтыхалась в зеленоватой воде и принялась бешено кружить, наравя о прокинуть утлое су дёнышко, чтобы добраться до сидевшего в нём человека. Пришлось выпалить из предусмотрительно захваченного на рыбалку револьвера. Попал или нет, Максимов не понял, но это было не столь важно. Чудо Юда нырнула под днище лодки, поддела её напоследок спиной, И ушло на глубину. Потеряв инструмент для ловли и утратив благостное настроение, Алексей Петрович со вздохом взялся за вёсла и погрёб к берегу. Грёзы окончательно рассеялись. Он глядел вокруг с унынием и горькой иронией. Русский барин на Карибском море. Что может быть нелепее? Тут и солнце светит по-чужому, и рыба водится не та, и вообще всё другое, не такое, как дома. и нет рядом верного Ерофея с его прибаутками. Из прислуги только горничная Вероника, что четвертый год мотается с господами по белу свету, а из родных и близких — супруга Анита. Она же Анна Сергеевна, она же в минуты нежности Нелли. Житейские обстоятельства, приведшие их на Кубу, были весьма сложны. Оговоры, козни мстительных людей, собственные ошибки — все это сплелось в такой тугой клубок, что и концов не сыщешь. Как результат, оказалась их семья в опале. Деревню Медведивку и всё оставшееся на родине имущество отобрали в судебном порядке по ложному обвинению, и Максимов впервые ощутил на себе, что значит быть гонимым и лишённым средств к существованию. Возвращение домой грозило немедленным арестом. Да и куда возвращаться? Ни денег, ни жилья, ни приятелей, которые могли бы приютить и поддержать материально. Те, что прежде клялись в вечной дружбе, теперь затаились. На письма не отвечают. Что ж, их легко понять. Кому охота навлечь на себя неприятности из-за связи с лицами, объявленными в розыск? По тому и занесло Аниту и Алексея Петровича, по-домашнему Алекса, с Первана Модейру, а оттуда прямиком через Атлантический океан на далёкий тропический остров, где они почувствовали себя в относительной безопасности. Максимов достаточно хорошо знал нравы отечественных правоохранителей и уверял себя и Аниту, что не достанет у них рвения пуститься в несусветную даль за двумя, прямо скажем, не самыми опасными преступниками. На Кубе они первое время жили впроголодь, экономя последние гроши, пока Алексу не посчастливилось наняться на работу к богатому плантатору сеньору Гарсии. Нет, Русский барин не надрывался в поте лица, вскапывая землю, корчуя пни или убирая сахарный тростник. Для него нашлось занятие вполне достойное. Сеньор Гарсиа с пылбомрником всего нового, поэтому заказывал для своей фермы самые передовые технические устройства, но у себя в хозяйстве он не нашёл ни одного умельца, который мог бы собрать их из груды деталей, приходивших почтовыми пароходами из Европы и североамериканских штатов. Максимов с готовностью вызвался помочь незадачливому прогрессисту, за что получил хорошее вознаграждение, позволившее снять аккуратный домик у моря и вести образ жизни, не порочащий дворянского звания. Размышляя о недавних событиях, Алекс догреб до берега и вытащил лодку на песок. Ранней осенью на островах Карибского бассейна припекало почище, чем в летнюю пору на среднерусских равнинах. После полудня спасала только живительная тень парусникового тента, который Максимов пристроил рядом с домом и любил возиться под ним с железками, собирая для сеньора Гарсии очередного механического монстра. Много ли наловил Алекс? Вот и Анита. Идёт по пляжу в лёгком платьице, обвивающем щеклатки. Здесь, в Вест-Индии, вдали от крупных городов с их условностями, она позволяла себе наряды свободного кроя. идеально подходящие для жаркого климата. В салонах старого света их сочли бы ужасающими фривольными, но среди немногочисленных гасьентов, чьи хозяева не страдали чопорностью и снобизмом, она могла не опасаться общественного порицания. Максимов показал ей пустые руки. Мол, вся рыба осталась в море, и на обед придётся обойтись кроликом, которого Вероника Давича купила на ферме у Гарсии. Ну и ладно. Они ведь уже не настолько нищи, чтобы добывать себе пропитание, как простые крестьяне. Рыбалку Алекс считал чем-то вроде хобби и никогда не расстраивался, если возвращался ни с чем. Анита придерживалась такого же мнения, поэтому они тут же забыли о неудачном промысле и направились к дому, обсуждая планы на текущий день. Не съездить ли нам в Сан-Антонио? предложила Анита. Это был ближайший к ним городок. Откуда несколькими годами ранее протянули железнодорожную ветку до Гаваны, одну из первых на острове. Как следствие, в заштатном поселении стали открываться новые лавки, где можно было найти товары со всего мира. Их доставляли морским путём в столицу, а оттуда развозили во все доступные для торговли точки. Поскольку поезд являлся наибыстрейшим наземным транспортом, Сан-Антонио снабжался исправно и оперативно. Соскучилась по модным нарядам, си хидничал Алекс. Анита беззлобно парировала. Нет, по модным книгам. Не такой уж она была жеманницей, чтобы тосковать по пышным и чего греха таить, крайне неудобным одеяниям. А вот за новинками литературы всегда следила со вниманием. Чтение, особенно здесь, в захолустье, скрашивало досуг как никакое другое занятие. Говорят, Мелвилл написал что-то из ряда вон выходящее, а я ещё не видела. Всё жду, когда привезут Но им не удалось обсудить творчество Мелвилла, потому как со стороны дороги, примыкавшей к пляжу, послышался громкий крик. Максимов вздрогнул и по армейской привычке выхватил из кармана револьвер. "Эй, кто там?" Крик повторился, и тотчас к нему добавились характерные звуки потасовки. Мангровые деревья, росшие вдоль дороги, не позволяли разглядеть, что происходит, и Максимов поднажал, чтобы успеть ввязаться в драку, пока она не прекратилась. Анита бежала за ним. Ноги вязли в рыхлом песке, что существенно замедляло скорость. Крики и шум стихли, и когда Алекс выскочил на дорогу, то обнаружил на ней одного единственного человека. Он стоял на четвереньках и стряхивал со своего некогда белого костюма мелкую сухую пыль. Подлин его валялись плоский чемоданчик и помятая широкополая шляпа. Целы? спросил Алекс по-испански. Кто на вас напал? Не знаю, ответил потерпевший с ярко выраженным гальским акцентом. Их было двое: один с ножом, другой с костятом. Он потрогал богровую ссадину на скуле и поморщился. Вы подоспели вовремя, мисье. Они услышали вас и удрали. На дороге появилась запыхавшаяся Анита. Максимов представил незнакомцу её и себя. Азарт подзуживал пуститься в погоню за бандитами, но благоразумие заставило отказаться от этой затеи. Алекс уже как-то рассталкивался с местными разбойниками, кое их по острову бродило немало. Шайки состояли из всяческого сброда: безработных пионов, бывших пиратов, беглых каторжников и отличались наглостью и жестокостью. Связываться с ними, не обладая численным превосходством и надёжным вооружением, стал бы разве что сумасшедший. Алекс прошёлся по дороге, отыскивая следы нападавших, но на твёрдом спёкшемся от зноя грунте Ничего нельзя было разглядеть. Лишь две-три сломанные ветки и примятая трава на обочине показывали, в каком направлении скрылись головорезы. «Пожалуй, это к лучшему, что они убрались», — подумал Максимов. «Даже если их всего двое, неизвестно, в чью пользу завершилась бы схватка». Он опасался не за себя, за Аниту. Жена, впрочем, не проявляла ни малейших признаков страха. Она помогла незнакомцу отряхнуть костюм и подала ему шляпу. «Мерси, мадам», — пробормотал он с некоторой неловкостью. «Вы француз?» «Анри Шенье к вашим услугам». «Да, да, мы почти полные тезки с великим поэтом». «Вы тоже пишете стихи?» — осведомилась она, переходя на французский. «Нет, то, чем я занимаюсь, к искусству отношения не имеет. Я, видите ли, зубной врач». «Ну, это в определенной степени тоже искусство», — заметил Алекс, припомнив с содроганием, как в бытность офицером на Кавказе Лишился в бою двух зубов и сделался жертвой полкового кановала. "Возможно вы правы", не стал спорить господин Шенье и поднял с земли чемоданчик. "Не окажете ли вы ещё одну услугу? Мне нужно попасть в Гавану, но я совершенно не знаю местности. В какую сторону идти?" "Вы собираетесь идти туда пешком?" удивилась Анита. "Боюсь, это путешествие займёт не один день, и вы рискуете снова наткнуться на бандитов. Они здесь не редкость." Господин Шинье смущенно улыбнулся. «Дело в том, что грабить меня — даром терять время. Вот все мое богатство». Он засунул руку в карман пиджака и извлек оттуда три монеты, каждая по франку. «Не густо», — согласился Максимов. «Да только пока вы будете объяснять это здешним опашем, они вас изрешетят». «Вот что. Идемте к нам». «Мне кажется, с вас довольно приключений на сегодня. Отдохните, подкрепитесь, а после решим, как с вами быть». и господина Шенье, несмотря на его протесты, припроводили в домик, где Вероника уже стряпала жаркое из крольчатины. В ожидании обеда, за бокалом разбавленного апельсиновым соком рома, одна фамилиц классика французской литературы поведал новым знакомым свою нехитрую историю. Скромный дантист, вчерашний студент, тщетно пытался завоевать популярность у пациентов в родном Лионе. Не имея ни опыта, ни сбережений, которые можно было бы вложить в рекламу, Он быстро прогорел и свернул практику. В Луизиане у него живет родня, предки по линии прабабки, которые переехали на американские территории в числе первых колонистов. Они сумели обосноваться на новом месте, обзавелись маисовыми полями, табуном лошадей, полусотней рабов и теперь звали Анрик к себе. Он ухватился за эту идею как за спасительную соломинку, собрал пожитки, уместившиеся в одном чемоданчике, и рванул за океан. Франков заработанных ворчаванием на билет не хватило. Поэтому вместо каюты пассажирского парохода господин Шенье довольствовался грязной каморкой на грузовом паруснике, перевозившем через Атлантику сельскохозяйственный инвентарь. Шкипер на судне попался вздорный, к тому же закоренелый пьяница. После очередных возлияний он требовал у месье Шенье доплату, хотя сумму за проезд, о которой они условились ещё во Франции, тот отсчитал сполна при посадке на корабль. Конфликт разрастался, заступиться за бедного пассажира было некому, так как немногочисленная команда, подогретая дешевым виске, целиком и полностью поддерживала своего капитана. «Черт с ними, с деньгами», — говорил Шинье, Аните и Алексу. «Если бы они у меня были, я бы доплатил этим скотам, лишь бы доехать до места. Но все, что у меня оставалось, — это три франка, те самые, которые я вам показывал. А ведь мне еще предстояло добраться до Ред Ривер». Кончилось тем, что Шкипер отказался везти злосчастного путешественника в порт Нью-Смирну, как было условлено, и высадил его на Кубинском берегу. Спасибо, что не выбросил за борт. Такое вполне могло произойти, ибо, по словам месье Шенье, чем ближе парусник подходил к американскому материку, тем реже капитана видели трезвым. Он как будто дал себе за рог уничтожить все запасы спиртного на борту до прибытия в конечный пункт. Короче говоря, что он не могла уничтожить Сегодня на рассвете шлюпка свезла француза на песчаную Отмиль, и он со своим багажом побрёл на Угат, рассчитывая попасть в Гавану и ждать там оказии, чтобы переправиться через море. Столкновение с бандитами едва не подвело черту под его мытарствами. Вы одеты по-европейски. Они верно приняли вас за богатого вояжёра. Вот и напали. Авторитетно заявил Максимов и подлил гостю ещё рому. Вам повезло, легко отделались. Повезло, может быть, согласился Шенье. Но остальные мои проблемы никуда не делись. Похоже, я застрял здесь надолго. Мне даже нечем расплатиться с вами за гостеприимство, кроме этих жалких монет. Бог с вами, какая плата? Было бы неправильно с нашей стороны бросить вас в беде, рассудила Нита. Мы поможем вам доехать до Гаваны и снабдим деньгами на проход. Господин Шенье покачал русской головой. Вы очень добры, мадам. Но такое предложение мне не подходит. Я и так обязан вам жизнью и не хочу взваливать на себя долг, который верну неизвестно когда. Мы вас не торопим, заверил его Максимов. Вернёте, когда разбогатеете. Но гордый француз избрал другой вариант. Он попросил бумагу, чернила и написал письмо в Луизиану. Три золотые монеты пошли на оплату почтовых расходов. Надеюсь, мои родственники пришлют мне денег. «Тогда я смогу покинуть этот остров и вознаградить вас за услуги», провозгласил он, запечатывая конверт. Пока же за неимением в окрестностях гостиниц ему пришлось разместиться в домике Максимовых. Тут уж Анита не приняла никаких возражений. Бедолаги выделили одну из двух комнат, выходившую окнами на струенную шеренгу агав. Господин Шанье заикнулся было о том, что на улице тепло, и он мог бы спать под навесом, дабы не стеснять хозяев в доме, но они выразили решительный протест. Комнатка была невелика. В ней стояли железная кровать, лакированный шкаф и круглый столик на фигурной ножке. Господин Шанье раскрыл свой чемоданчик, вынул оттуда принадлежности для бритья, чистый носовой платок и средних размеров картину в лаковой деревянной рамке, которую он поставил на столик, прислонив к стене. Там её и увидела Анита, пришедшая вечером, чтобы позвать гостей на ужин. Какой занятный пейзаж, промолвила она, рассматривая полотно. Держу пари, что его писали не в Европе. Есть в нём что-то американское. Месье Шенье пожал плечами. Эту картину передал мне во Франции один джентльмен на пристани. Я говорю джентльмен, потому что он был одет как англичанин, и в речи его слышался иностранный выговор. Он узнал, что я еду в Америку, и настоятельно попросил меня передать картину его брату. который живёт в Нью-Смирне. Почему-то это было для него очень важно. Что он вам ещё сказал? Ничего особенного. Пообещал, что брат заплатит мне за доставку. Я согласился. Поручение несложное, а в моём положении любой сантим или цент пригодится. На картине был изображён осенний лес. Между елями и соснами виднелись деревья, похожие на клёны. Их листья, окрашенные в красные и оранжевые тона, яркими пятнами выделялись на общем фоне. За лесом виднелся овраг, а над ним тонкой полоской протянулся мост с верёвочными перилами. На лазоревом небе горел солнечный диск. Его лучи просеивались сквозь хвою и листву деревьев и окропляли уже начинавшую жухнуть траву, из которой кое-где проглядывали шляпки грибов. Анита взяла картину в руки. Та оказалась тяжёлой, видимо, из-за массивной рамы. В левом нижнем углу можно было прочесть небрежно начертанное название: Mount Bridge. 13 в 13. А рядом виднелась замысловатая закорючка подпись художника. Что-то в пейзаже показалось Оне те странным. Но что именно? Может, эти неестественно яркие листья или слишком чёткие, будто рельефные солнечные блики. Не скажу, что писал мастер Размышляла она вслух, поворачивая увесистый четырёхугольник так и эдак. Скорее любитель. Отдельные мазки небрежны, а что-то напротив выписано с излишней старательностью, буквально поученически. Я не поклонник живописи, равнодушно отозвался господин Шенье и захлопнул крышку чемоданчика. Не отличил бы Рафаэля от Рембранта. И потом, меня всего лишь попросили выступить в роли курьера. Они-то поставила картина на столик, Я отошла на два шага, чтобы лучше оценить перспективу. Тогда вам нужно написать ещё и этому брату. Он наверняка изводится от нетерпения. Я написал своим, чтобы они с ним связались. Пусть знают, что посылка в целости и сохранности. Как только выдастся возможность, я выполню своё обязательство. Какой вы ответственный. Анита одарил его комплиментом, на что он ответил: "Это дело чести, мадам". Далее беседа перетекла под тент во дворе. Где Вероника, уже накрыла стол. За ужином Алекс и Анита на перебое расспрашивали Месье Шенье о Европе, которую покинули более полугода назад. Француз отвечал, что за это время кардинальных перемен не случилось, по крайней мере, во Франции. Вообще было заметно, что гость после длительного атлантического перехода и насыщенного приключениями дня устал. Ел он без аппетита, к мятному ликёру, сделанному Вероникой по креольскому рецепту, почти не притронулся. Глаза его слипались, и Анита прекратила расспросы. Не дожидаясь десерта, Шенье извинился и удалился к себе. Максимов настоял, чтобы гость перед сном вывесил снаружи на дверь свой потрёпанный дорожный костюм, единственную верхнюю одежду, которая у него имелась. Вероника почистит, подошьёт, к утру будет как новый. Француз поотнекивался, но всё-таки уступил. Когда в его комнате всё затихло, Анита в полголоса проговорила. «Несчастный малый. Профессия у него полезная, но неизвестно, что его ждет в Луизиане. Народ там грубый и в почете больше скотовода, чем доктора». Покуда господа обменивались мнениями относительно своего неожиданного постояльца, Вероника вычистила и починила его костюм, после чего удалилась к себе в закуток, дав понять, что свои обязанности она выполнила с лихвой. На стены пружинные часы подарок сеньора Гарсии, показывали без пяти двенадцать ночи, когда Максимов зевнул, отложил чертежи, по которым завтра предполагал начать сборку парового двигателя для быстроходного катера, и напомнил, что пора спать. Анита, с сожалению, закрыла недочитанный роман Дюма и сделала шаг к постели, но в этот миг из комнаты француза донесся грохот. Алекс вскинул голову, захлопал уже смыкавшимися от дремоты веками и потянулся к револьверу. Он что, с кровати свалился? Не похоже. Анита подошла к двери, на которую Вероника повесила приведённый в порядок костюм, и деликатно постучала. Месье, с вами всё хорошо? Вместо ответа последовало яростное рычание, а вслед за этим раздался звон разбившейся стеклянной посудины, по всей вероятности графина, что стоял на прикроватном столике. Максимов, отбросив церемонии, саданул в дверь плечом, и она распахнулась. В комнате, освещённой тусклой свечой, царил кавардак. На полу валялись осколки, кровать была сдвинута, подушка с неё упала, а с оконной рамы, раскрытой по случаю ночной духоты, была сорвана сетка, защищавшая от мошкары. И главное, француз в комнате отсутствовал. Алекс окинул взглядом углы. Э, куда он девался? Анита приметила, что и картины на столике нет, а у кровати лежит комнатная туфля. Он на улице. Слышишь?» Во дворе происходила борьба. Оттуда долетали надсадные хрипы и невнятная брань. Анита схватила подсвечник и высунула руку в окно. Колеблющийся огонек слабо высветил две человеческие фигуры, которые, сцепившись, катались по земле. «Алекс, они там!» В одном из боровшихся Анита узнала господина Шенье. Его русы и кудри спутались, в них набился уличный ссор. Противник француза был ниже ростом, Зато ловок и проворен. Он вёрткой змеёй выскальзывал из захватов господина Шенье и при каждом удобном случае дубасил его костястыми кулаками. "Не ль отойди". Анита отступила в сторону, и Максимов с револьвером в руке прыгнул в окно. Он мягко перевернулся, вскочил на ноги и выстрелил в воздух. Целить было опасно, в потёмках пуля могла не взначай зацепить француза. Анита свисела из окна и вытянула руку с канделябром. но шальной порыв ветра задул свечу. К счастью, предупредительный выстрел сработал. Супостат соскочил с распластанного господина Шенье и юркнул меж Агаф. Алекс вскинул револьвер, да так и замер, усмотрев силуэт противника. В сумраке очертания фигуры выглядели нечетко, но ошибки быть не могло. Узкие плечи, широкие бедра, характерно вилявшие при беге. Женщина. Алекс с запозданием бабахнул ей вслед. промазал и поскорее опустил оружие. Не знам от чего, им овладело замешательство. Анита нашарила на прикроватном столике восковые спички, затеплила свечу и поставила ее на подоконник. В зыбких отцветах Алекс подошел к французу и помог ему подняться. Вид у Лионского врачевателя был неважный. На щеке появилась новая ссадина, ворот сорочки был надорван, правая штанина узких кольсон с утягивающим поясом задралась, И обнажила поро shoю чёрным волосом лодыжку. "Мои извинения, мадам", промычал месье Шенье не слишком разборчиво. "Этот тип, он напал на меня". "Напала", поправила Анита, сделавшая те же умозаключения, что и Алекс. "Вы считаете, что это была?" Француз запнулся и зачем-то прикрыл руками переднюю часть кальсон. "То-то мне примерещилось, будто у неё". Он опять не договорил. а мгновение спустя выпалил. Но она дралась, как тигр. Вернее, как тигрица. Снова внесла поправку Анита. Дамам иногда это свойственно. «Как случилось, что вы с ней склеснулись?» — спросил Максимов и заглянул за Агавы, но там, естественно, уже никого не было. Я уснул, но вдруг мне почудилось, что возле дома кто-то ходит. Окно открыто, а слух у меня чуткий. Я зажег свечу, сел на кровати, а этот человек... Мадмуазель, или кто она такая, просунулась в окно и дотянулась до картины, которая стояла на столике. Всё произошло так быстро, что я успел разглядеть только руку. Женщина, переодетая мужчиной, залезла к вам ночью, чтобы похитить картину? Удивилась Анита. Зачем? Не ко мне вопрос, мадам. Но я очень не люблю, когда берут без спроса мои вещи. Я выскочил в окно, догнал этого негодяя, пардон, негоджайку. Мы сцепились. Остальное произошло на ваших глазах. Господин Шенье явно чувствовал себя не в своей тарелке, стоя в исподнем. Анита поняла это и отвернулась. Алекс взял с подоконника свечу и прошелся по двору. Где же картина? Я не заметил, чтобы она унесла ее с собой. А, вот. Холст в рамке нашелся под стеной. Грабительница, судя по всему, выронила его, когда началась рукопашная. А? Алекс передал картину стоявшей в комнате Аните, а сам вместе с господином Шинье вошел в дом через парадную дверь, как и полагалось, с приличным людям. В гостиной квахтала разбуженная шумом Вероника. Анита цикнула на нее и отослала спать, а сама села на диванчик и принялась по новой изучать пейзаж, на который покушался неведомый ночной тать в женском обличье. В результате попытки похищения картина ничуть не пострадала. Анита убедилась в этом сразу, но ещё минуты 2-3 глядела на неё, силясь уяснить, что же в любительском этюде внушает сомнения. Тем временем господин Шенье, надел костюм и покинув свою комнату, принял из рук Максимова рюмку ромо. На этот раз не разбавленного. Что это была за синьора? допытывался Алекс. Вы её узнали? Нет. А впрочем, она в мужской одежде показалась мне похожей на одного из тех мерзавцев. что напали на меня утром. Но ручаться не берусь. Сами понимаете, темно. Да и не до того мне было, чтобы заниматься физиогномистикой. Если она была из-за того дуэта, то куда делся её сообщник? Будь он поблизости, всё обернулось бы для вас куда хуже. А у меня другой вопрос. Анита подняла картину, словно демонстрировала её публике в аукционном зале. Думаю, мы имеем право предположить, что обо нападения не были случайными. Безусловно, цель этих двоих или кого-то из них — завладеть картиной, которую вы везете в Америку. Но что в ней такого? Почему они охотятся за ней? Господин Шенье промолчал, занятый ромом, а Максимов, поразмыслив, выдвинул неуклюжую гипотезу. Видать, мы что-то упустили в новомодных веяниях. Что, если эта мазня стоит миллион? Анита с ее тонким художественным вкусом решительно отринула подобное предположение. Человечество, конечно, деградирует. Не исключаю, что лет через 50 живописцы обленятся, начнут рисовать квадратики и кружочки, а эту мазню объявят истинным шедевром. Но сейчас за неё и 5 франков не дадут. Алекс забрал у неё картину, повертел, посмотрел на обратную сторону, но не обнаружил ничего достойного внимания. Правота аниты выглядела неоспоримой. Он держал в руках дешёвую подделку, созданную дилетантом. Тем не менее, эта подделка была кому-то до зарезу необходимо. Уберите её с глаз долой, посоветовал Максимов, возвращая картину французу. А я прямо кое-какие меры. И он их принял. При наличии в его техническом арсенале гальванических батарей не составило бы труда соорудить полноценную сигнализацию с электрическими звонками, но он не стал усложнять дело и попросту окружил дом искусно спрятанными в траве бичёвками. которые тянулись к обыкновенным колокольчикам. Никто посторонний не сумел бы проникнуть во двор, не задев бечевки, а это моментально произвело бы оглушительный трезвон. Кроме того, Алекс всегда держал на готове огнестрельное оружие, заодно снабдив им и француза. Масло в огонь подлил сеньор Гарсия. Через сутки после появления у Максимовых господина Шинье он показал Аните-листовку, которую привез из Сан-Антонио рабочей его фермы. В бумаге, подписанной лично генерал-капитаном Кубы Доном Хоссе, говорилось о появлении на острове шайки Хуакина Бейкера, прославившегося дерзкими налётами на банки в Техасе и Калифорнии. Кубинские власти располагали описаниями трёх членов преступной группировки. Хуакин Бейкер, на вид лет 30, высок, лыс, носит чёрные усы. Зачитал Максимов словесный портрет главаря шайки. Особых примет нет. Хм. «Долго же они будут его ловить. Если состричь волосы, то и я за него сойду». «А есть ли описание других бандитов?» полюбопытствовал месье Шинье. «Есть. Малышка Доли, она же Диана Лестер. Лет 30, рост у невысокого, волосы темные, кожа смуглая. Отменно дерется, владеет саблей и шпагой. Часто переодевается мужчиной, знает четыре языка, но предпочитает изъясняться по-испански». «Погодите!» Взволновался француз и выхватил у Алекса листовку. «Чертовка, с которой я дрался, ругалась на испанском». «Мы в Латинской Америке, месье», — напомнила Анита. «Здесь многие ругаются на испанском». Третьей подельницей Хоакина Бейкера значилась мексиканка Лаура Гаэтано по прозвищу Добрая Лола. Дородная Матрона с большими и сильными руками, которыми она запросто ломала шейные позвонки несчастным, попадавшимся на ее пути. Подобно малышке Долли, она любила рядиться в мужские одежды, причём порой для более достоверной маскировки наклеивала окладистую чёрную бороду. Зачитав её описание, господин Шенье нашёл, что она весьма схожа со вторым разбойником из тех, что напали на него по дороге от Взморья. Он даже припомнил особую примету след от ожога на её левом запястье. Чудесное трио, хмыкнул Максимов. Лысый душегуб и при нём две дьяволицы. «Одна другой хуже». Анита нахмурилась. «Если вы не заблуждаетесь, месье, то история скверная. Я читал о похождениях Бейкера и его компании. Они спровадили на тот свет с полсотни человек и никому не испытывают жалости. Но, насколько мне помнится, Бейкер со своей ватагой предпочитает золото», — молвил Алекс. «Кражи картин вроде бы не по их части. Стало быть, мы опять возвращаемся к вопросу о ценности этого пейзажа». Вы ничего не желаете добавить, месье Шенье. Анита, испытывающий, посмотрела на француза, но он и бровью не повёл, а возразил весьма ризонно. Будь картина ценной, разве доверили бы её доставку первому попавшемуся, то есть мне? Ни Аните, ни Алексу нечем было опровергнуть этот аргумент. Прошла неделя. Всё время Максимов был настороже. Каждый день, отвлекаясь от своих инженерно-технических работ, он ходил вокруг дома, Проверял, не затаился ли кто за деревьями и в кустарнике. Рыбалку забросил. А Ните, Веронике и тем паче господину Шинье велел никуда не отлучаться. Он мнил себя командиром осажденной крепости, на которую вот-вот нападут коварные враги. Однако грабители точно испарились. По крайней мере, ничто не выдавало их присутствие. Колокольчики молчали. А тишина нарушалась лишь болтовней попугаев. С одной стороны, это радовало. Но с другой, все в доме прекрасно понимали, что у миротворения обманчиво. Как-то раз, когда господин Шенье прогуливался под королевскими пальмами, росшими у дома, и о чём-то раздумывал, Анита заглянула в кладовую и застала там Алекса, который вопреки всем правилам приличия извлёк из бочки с хересом злополучную картину, более надёжного тенника для неё не нашлось, и ковырял раму острым шильцем. Ты что делаешь? Вскричала она, прикрыв рот ладонью. Проверяю. Он ввнтил шило в раму примерно на дюйм и покачал. Здесь может быть что-то запрятано. Неспроста же она такая тяжёлая. Ты её испортишь. Пустики. Заделаю так, что никто не заметит. Он потыкал острьём ещё в двух местах, простучал всю раму по периметру и разочарованно констатировал: Цельно, ни единой пустоты. Анита отреагировала бесстрастно. А ты рассчитывал найти золотые слитки? Нет, Алекс, это было бы слишком просто, и она сделала паузу. Глупо. Рама тяжёлая, потому что вырезана из американского дуба. В остальном же в ней нет ничего необыкновенного. Максимов выглянул в крохотное окошечко кладовой, удостоверился, что господин Шенье всё ещё совершает свой мацеон, и продолжил изучение картины. Теперь его внимание привлекла поверхность полотна. Он поднёс пейзаж к глазам. С такого расстояния изображение казалось ещё грубее и небрежнее. У меня есть другая гипотеза. Какая? Смотри. Краска на этом холсте свежая. Она не пожелтела, не потрескалась. А что если под ней работа известного мастера? Рубенса, Веласкеса или даже чёрт возьми, Брюллова. Я слышал, что некоторые воры скрывают таким образом украденные шедевры. пишут поверх оригинала какую-нибудь чепуху, которую потом несложно смыть. Несложно? Они-то провели пальцем по засохшему масляному слою. Я бы не была так уверена. Но твоя гипотеза в любом случае несостоятельна. Почему? Обрати внимание на изнанку холста. Он совсем новый, так что Рубенс с Свиласским тут явно ни при чём. Что касается современных художников, то стоило ли пускаться на такие ухищрения? К тому же, Месье Анри задал правильный вопрос. Будь эта картина ценной, кто бы доверил её незнакомому человеку. Упрямый Алекс всё же намеривался ради проверки своей теории колупнуть шилом краску где-нибудь в уголке пейзажа, но Анита не дала ему этого сделать. Она водворила картину за бочку, и пара покинула кладовую. Прошло ещё дня 3. Из ближайших портов доходили будоражащие вести. Розовскими банды Бейтера занялись солдаты Кубинских гарнизонов. Они досматривают все отправляющиеся с острова корабли, а иной раз ловят на улицах подозрительных прохожих и волокут их к коменданту на допрос. Правда, близ домика Максимовых и фермы сеньора Гарсии люди в мундирах пока не появлялись, но Алекс не сомневался, что вскоре они доберутся и сюда. "Пора бы", сказал он как-то за обедом, поглощая рагу из краба. Вероника занемением привычных продуктов изобретала новые блюда с использованием кубинских деликатесов. Если Бэттер не отказался от идеи завладеть картиной, то он бродит где-то неподалёку, и это представляет для нас серьёзную угрозу. Со слугами сеньора Гарсии он отослал в Гавану скрупулёзный отчёт о появлении в округе субъектов, похожих на тех, кого разыскивали. Но власть, то ли в силу традиционной лени, то ли вследствие загруженности, не спешила реагировать на сигнал. Тем более, что банда Бейкера объявилась непосредственно в Гаване, совершив налёт на делижанс, перевозивший из Порта груз золотых монет. Нападение было разыграно как по нотам, и преступники благополучно скрылись вместе с добычей. Господин Шенье изнывал от нетерпения, ожидая ответа из Луизианы. Анита рекомендовала ему запастись хладнокровием. Она-то знала, как медлительно почта в здешних краях. А ещё через день обитатели домика у моря убедились, что их тревоги не были празными. Уже вечерело, когда месье Анри, услышав в пальмовой рощице некое шевеление, сказал об этом Максимову, и они вдвоём, хорошо вооружившись, прокрались меж деревьев к круглой полянке, на которой не столько увидели, сколько угадали присутствие двух человек. В сгустившейся тьме сложно было определить их внешние признаки. Много голоса, явно женские. Невидимки изъяснялись по-испански, шёпотом. Алекс и Мисье Шенье улавливали не все слова, поэтому смысл дошёл до них не сразу. А где это, Долли? Перемежался шёпот голосов с шелестом листьев. Пёс его знает. Хуатин говорил где-то в Кордельерах. Какая-то ночная птаха разразилась резким клёкотом и заглушила часть фразы. У каньона, но без подсказки не найти. А она у этого долговязова будем проклять. Разве Сэм не сказал Хуакину, где всё спрятал? К чему такие сложности? Сэм хитер, а лиса. Он никому не доверял и правильно делал. И если бы Нешальный Опуля жил бы сейчас где-нибудь во дворце и плевал на всех. Максимов напрягал слух, внимая обрывкам разговора. К несчастью, месье Шенье, который, следя за диалогом, невольно подался вперёд, случайно наступил на ящерицу. Дёрнулся, неустоял на ногах и рухнул в купу пахучих орхидей. Алекс разобрал пронзительный вскрик. Засада. И со стороны дам, которые только что мирно беседовали, грянул пистолетный залп. Хорошо ещё, что он был не прицельным из-за темноты, и Максимову даже нагибаться не пришлось. Свинец ушёл в чернильное небо. Осторожность была уже ни к чему. Алекс пальнул из револьвера в сторону поляны и свирепо проорал: "Шанья!" Камар вас за бодай стреляйте. Француз надо отдать ему должное, быстро выпутался из хитросплетения стеблей и трижды выстрелил туда, где мгновение назад слышались шепотки. Но барышни Хуатина Бейкера были не лыком шиты. Не зная, кто и в каком количестве напал на них, они уклонились от боя, скрылись за толстыми стволами пальм и помчались прочь. Их ещё можно было догнать, ориентируясь на шорох травы и веток. Но Максимов не без усилий смирил возникший охотничий порыв, придержал и себя, и рвавшегося вперёд француза. "Стойте! Хотите, чтобы вас продырявили? Но там всего две женщины", вскричал Шенье в запале. "Стыдно отступать. Будь мы на открытой местности и при дневном свете, я бы с вами согласился, но учтите их разбойничьи навыки. Они привыкли действовать под покровом ночи, так что сейчас у них преимущество. Не забывайте также, что где-то прячется их атаман. Идёмте домой. Месхенье ещё немного поопирался, но затем позволил увести себя в дом, где сидели в сильнейшем беспокойстве Анита и Вероника. Они слышали выстрелы и терзались догадками. Анита вооружилась старинным мушкетом, который оставил постояльцем владелец усадьбы, и собиралась совершить вылазку в атьму. А она несомненно сделала бы это, презрев мольбы перепуганной Вероники. но явились Алекс с господином Шенье живые и невредимые и поведали обо всём, что с ними приключилось. Подсказка? переспросила Анита, когда Максимов передал ей содержание перемолвки двух разбойниц. Вот оно что. Как же мне сразу в голову не пришло. Она потребовала, чтобы Вероника принесла из тайника картину. Сполохи свечей легли на знакомый пейзаж. Мне эта картина с первого же взгляда показалась странной. Смотрите, Анита провела пальцем вертикальную линию на полотне. Деревья, каньон, мост всё обозначено весьма приблизительно, но отдельные элементы, как я уже говорила, прорисованы слишком тщательно. Например, вот этот луч солнца, как будто указательная стрелка, правда? А под ней шляпка гриба, очень похожая на метку. Алекс поймал нить её суждений, однако отнёсся к ним с недоверием. Ты хочешь сказать, что эта картина вроде карты местности, где что-то зарыто? Но солнечные лучи в зависимости от времени года светят под разными углами. А гриб и вовсе не надежный указатель. Сегодня он есть, а завтра его раздавят зверобой или утащат в дупло белка. Ты проницателен, Алекс, но гриб здесь не играет существенной роли. Взгляни, какой он нелепый. Шляпка почти квадратная, окрашена в фиолетовый цвет, да еще и с черными крапинами. Таких грибов в природе не существует. Это просто вешка, которую художник изобразил, чтобы подчеркнуть. Именно в точке, куда падает луч, спрятан клад. Но насчёт солнца ваш супруг прав. Вмешался в их спор мисье Шенье. Мы должны понимать, какого конкретно числа и в каком конкретно часу оно светило в данную точку. А вы не понимаете? Много тяниты постучал по нижней части картины. Вот же написано: 13-го в 13. Проще говоря, час дня 13-го числа. Какого месяца? Судя по цвету листьев клёна, Это не может быть сентябрь, а в ноябре они бы уже облетели. Остаётся октябрь. Итак, получателю этой подсказки нужно было найти в Кордильерах перекинутый через каньон мост под названием Маунт-Бридж, вычислить поблизости от него место с анладичным пейзажем и 13 октября следить за лучом солнца. Гениально, признал француз. В жизни с таким не сталкивался. Но что за клад зарыт под соснами? Видя, что они-то затрудняются ответить, Максимов прокашлялся и взял слово. Возможно, Сэм, о котором толковали эти особы, знаменитый корсар Сэм Морган, потомк того самого Моргана, что правил Ямайкой. Я слыхал, он награбил немало денег, золота и прочих ценностей. Но когда на него устроила облава американская армия и в конце концов наспеговала пулями, при нём нашли сущую мелочь: фунта два золотого песка и что-то около 1000 долларов. Глаза господина Шинье заблестели. Он ткнул мизинцем в картину. Вы полагаете, свои главные сокровища он зарыл вот здесь, рядом с этим мостом? Не вижу причин думать иначе. Максимов с показным безразличием откинулся на спинку плетёного кресла. Но не советую вам отправляться на их поиски. Вы серьёзно? Уж очень много каналей жаждут их заполучить. Помимо банды Бейкера существует ещё некий англичанин, который передал вам картину, и его пособник, который должен был встретить вас в Соединённых Штатах. Мне почему-то думается, что пьяница Шкипер оказал вам огромную услугу, садив на Кубинский берег. Ты серьёзно, Алекс? не удержалась Анита. Абсолютно. Где гарантия, что этот так называемый брат не разделался бы с Мисье Шенье как с ненужным свидетелем сразу после получения посылки? Француз принял озабоченный вид. Речи Алекса подействовали на него, но не до такой степени, чтобы вогнать в панику. Всё это не более чем догадки, изрёк он, помедлив. Так или иначе, я не собираюсь дарить картину бандитам. И как вы намерены с ней поступить? осведомился Максимов и передвинул к себе бутылку, стоявшую на столе. А как бы вы поступили на моём месте? Я? Алекс вынул пробку и плеснул в бокал золотистого эликсира. Я бы передал картину наместнику генерал-капитану в Сан-Антонио. Наместнику? Ну нет. Если за ней стоит покойный Сэм Морган и его наследство, то это не масштаб провинциальных чиновников. Я отвезу её в Гавану и добьюсь аудиенции у генерал-капитана. Анита усомнилась, что добиться аудиенции у первого лица Кубы будет просто, однако в целом одобрила намерения господина Шенье. А к следующему утру подоспел еще один веский повод посетить столицу колонии. Пришло письмо из Луизианы. Прочитав его, француз просиял. «Завтра в Гавану приходит из Флориды пароход «Святой Лаврентий». На нем прибудет мой троюродный дядя, у него как раз дела на Кубе, и мы вместе отправимся на континент». «Прекрасная новость», — порадовалась за него Анита. «Ваша жизнь налаживается, не так ли?» «Похоже на то». Осталось решить вопрос с этой треклятой картиной, и я буду считать себя свободным ото всех обязательств. Займусь сельским хозяйством и превращусь в ковбоя. Он говорил бодро, посмеивался, но в его взоре сквозило отнюдь не безопасность. Максимов, который за время пребывания господина Шенье под их кровом проникся к нему сочувствием и симпатией, дружески положил ему руку на плечо и сказал: "Знаю, что вас гнетёт старина, Ехать в Гавану с таким опасным багажом дело щекотливое. Я провожу вас. Неля не будет против. Не сказать, чтобы Анита отпустила его с охотой. Призрак Хуакина Бетира витал где-то поблизости, будоражил воображение. Она представила, что будет, если безжалостные убийцы нападут на Алекса и его спутника. Начнётся битва, исход которой ведом лишь провидению. Однако Максимов уже заряжал револьверы. Молодецкая удаль пробудилась в нём, и никакая сила в мире не заставила бы его остаться дома. Проводы господина Шенье были сумбурными. Все думали о перипетиях предстоящего путешествия, о том, успешно ли оно сложится и сумеют ли Алекс с французом проскочить мимо бандитов. Поэтому вещи падали из рук, слова путались, и прощание вышло скомканным. Месье Анри поблагодарил Аниту за гостеприимство, дал твёрдое обещание написать из Луизианы и повторил, что находится перед читой Максимовых в неоплатном долгу. После чего отбыл вместе с Алексом на ферму сеньора Горси, где их ждала нанятая повозка с двумя лошадьми. Она должна была доставить их на железнодорожную станцию Сан-Антонио, где они предполагали сесть на прямой поезд до Гаваны. Алекс рассчитывал вернуться к вечеру и просил Аниту не беспокоиться. Мы в цивилизованной стране, храбрился он, рассовывая по карманам запасные патроны. А в Гаване солдаты на каждом шагу. Четверть века назад все завоёванные конкистадорами американские территории обрели независимость, за исключением Пуэрто-Рико и Кубы. Испания отчаянно цеплялась за свои последние атлантические владения. Поначалу действовал метод задабривания, Указом испанского монарха Кубе был дарован почётный титул Всегда верного острова, но этот никчёмный подарок не утехамирил её вольнолюбивое население. Одно за другим вспыхивали восстания, и метрополия была вынуждена перейти к политике кнута. Переброска дополнительных войск способствовала усмирению недовольных. Особенно туго пришлось участникам так называемого лестничного заговора. Около 400 из них поплатились за свои убеждения жизнями. Ещё столько же отправились в ссылку, а 600 получили тюремные сроки. Но и тогда брожение внутри кубинского общества не прекратились. Испанская корона держала в городах острова многочисленные гарнизоны, вооружённые ружьями и пушками. На воинские подразделения возлагалась задача не столько по отражению внешних угроз, сколько по поддержанию внутреннего порядка. Анита провожала Алекса с тяжёлым сердцем. Подлые лиходеи, что гоняются за картиной, столь дерзкие, что едва ли побоятся военных патрулей. Выследят, подловят и прости-прощай. О нет, ее всю передернуло от подобных версий. Чтобы отвлечься от них, она взяла книгу, с полчаса сидела с нею под тентом во дворе, но поймала себя на том, что читает бездумно. Сюжет не откладывается в голове. Мысли, как и прежде, вертятся вокруг одного и того же. Тогда она отбросила чтение и пошла к Веронике, надеясь распечь её за какую-нибудь провинность и тем самым придать себе уверенности. Служанка занималась нелюбимым делом. Перед ней стояло блюдо варёных креветок. Она брала их по одной и с отвращением чистила. У себя в России, в Псковской деревне, она ни разу не сталкивалась с морскими гадами, но здесь, на Кубе, они составляли основу каждодневного меню. Чтоб вы все передохли, ворчала она постоянно, но ничего не могла поделать с их обилием и дефицитом говядины и свинины. Они-то стала придумывать повод для взбучки, но её внимание привлекла трепица, которой была обмотана левая рука служанки пониже ладони. "Что это у тебя?" француз обворил. Пожаловал Свероника. Захотелось ему видеть или на дорожку кофею испить. "Я говорю, сиди, мол, смирно, сама приготовлю". А он по-нашему ни в зуб ногой, да ещё и торопился ровно на пожар. Под локоть меня толкнул не нароком, а кипяток возьми и выплеснись. Не нароком? А не то уставилась на её руку, и зловещие думы вдруг зашевелились в голове. Спешат, спешат, а чего спешат? бубнила служанка, остервенело сдирая с креветок хитиновые панцири и не замечая состояния, которое охватило её госпожу. Анна Сергеевна, вам когда обед подавать? Но Анита уже не слушала её. Она побежала в гостиную и посмотрела на себя в зеркало, висевшее на стене в помутнелой бронзовой оправе. "Диабло, ке тонта сой", выбранила она себя и было за что. Вероника вывалила очищенные креветки в кастрюлю и принялась за следующую порцию, но хозяйка вихрем влетела в её каморку. От стремительных и порывистых движений зашаталась посуда. Ведро со очистками повалилось на бок. Анна Сергеевна Вероника всплеснула руками. Что с вами такое? Анита не дала ей договорить. Собирайся, едем, и надо взять всё оружие, какое найдём. Вероника выпустила из пальцев креветочью голову, и та шлёпнулась на пол. Да что стряслось-то? Потом объясню. Мы должны их догнать. Анита снова выскочила в гостиную, бросила взгляд на часы. Проклятье, не успеем. Она прикинула Если добежать сейчас до фермы сеньора Горсии и попросить у него самых быстрых лошадей, а потом доскакать до Сан-Антонио, на это уйдёт не как не меньше часа. Алекс и господин Шенье будут уже в вагоне на полпути к Гаване. Вошла растерянная Вероника, держа в руках два плохоньких пистолета. Всё, что получше Максимов забрал с собой. Что ещё, Анна Сергеевна, зонты брать? Какие зонты, идиотка? взорвалась Анита. Не на пляж идём. Она внезапно осеклась. А почему, собственно, не на пляж? Паровой катер стоял на приколе, крепко пришвартованный к двум каменным тумбам. Максимов только вчера закончил с ним возиться, собирался испытать, прежде чем отдать заказчику. Возле топки высилась приготовленная для пробного плавания груда угля. Наполненные водой котлы ждали пуска. По сути, этот катер представлял собой уменьшенную копию винтового прохода Причём двигатель на нём стоял самый современный. Он потреблял всего 5 фунтов топлива на лошадиную силу в час, что позволяло судну развивать скорость до 12 узлов. Анита закатала рукава платья и взяла в руки лопату. Будучи аристократской, она не чуралась физического труда, и отнюдь не была изнеженной грезеткой, испытывающей физиологическое отторжение при словах работа, нагрузка или пот. Помогай крикнула она Веронике, и в четыре руки они наполнили печь углём. Вспыхнуло пламя, Анита еле дождалась, пока нагреется и закипит вода. Швартовы были отданы, волны колыхали катер на поверхности моря. Поворот регулятора, и остроносое су дёнушка отчалило от берега. "Следи за огнём", приказала Анита, а сама встала у штурвала. Когда муж у тебя инженер, которому доставляет удовольствие целыми днями разглагольствовать о технике, Воле не воле чему-нибудь научишься. Однажды Алекс показывал Аните, как управлять паровозом. Наука не показалась ей чрезчур мудрённой. А навыки судовождения она постигла ещё в ранней молодости, когда некоторое время жила на северном побережье Испании и общалась с рыбаками-басками. Под рукой не оказалось карты, но она и не требовалась. Анита направила катер вдоль береговой линии на запад. Возможность заблудиться, когда ты всё время видишь берег, исключалась напрочь, а прямой путь по морю избавлял от необходимости делать ни маленький крюк через Сан-Антонио. Интересно, почему Алекс не додумался до такого простого решения, сделав выбор в пользу брички и поезда. Наверное, как все дотошные конструкторы, хотел для начала обкатать своё детище, увериться, что все части подогнаны как надо, а гайки завинчены. В других обстоятельствах они-то сочла бы осмотрительность разумной, но сейчас судьба не оставляла ей выбора. Пыхтящая и плюющаяся белосизой взвесью плавучая сооружение было её единственной надеждой. По приблизительным расчётам, часа через 4 катер должен был войти в столичную гавань. Да, это был очень большой промежуток времени, но сократить его она никак не могла. Оставалось надеяться, что с Алексом до её прибытия ничего плохого не случится. Катер несся по морской глади, окутывая все вокруг тучами дыма. Анита подгоняла Веронику. То и никогда прежде не доводилось выполнять обязанности кочегара. Да и от тягот крепостной жизни она отвыкла, колеся с господами по свету. Поэтому очень скоро руки у нее затряслись, и она взмолилась. «Анна Сергеевна, дозвольте минуточку отдышаться. Умираю!» Анита открыла рот, чтобы обрушить на лентяйку град русско-испанских бранных выражений, Но краем глаза она увидела, что стрелка манометра зашкаливает. Стоп. Поворотом рычага Анита открыла предохранительный клапан, выпустила часть пара и скомандовала: "Отдыхай. Минуту не больше". Гаванский порт испанские колонизаторы построили ещё в начале 16-го столетия. Тогда его не считали стратегическим объектом, но в скорости после разъящих атак карибских пиратов и последовавшего за ними полного разрушения города Правительство задумалось над вопросом укрепления Гаваны. Были возведены фортеции, ощетинившиеся орудиями, и Гавана надолго сделалась самым укреплённым пунктом Центральной Америки. С годами столица разрослась, и район, где располагалась пристань, стали называть старым городом или по-местному Гавана-вьеха. Туда и держала путь Анита. Солнце уже давно перешло на вторую половину небосвода. когда окутанный черно-белой завесой катер ткнулся в песчаную набережную, откуда был хорошо виден форт Эль Морро с недавно надстроенным маяком, вышиной в 25 метров. С маяка и расположенных по краям бухты крепостишек катер, конечно, заметили, но он не походил на вражеский корабль. На нем не было пушек, а две женщины, соскочившие с палубы, вряд ли вызывали опасения у часовых. Служивые могли разве что подивиться самому факту появления в заливе, Среди торговых и рыболовных лаханок этого комичного чадящего корыта, которое сопело и содрогалось, словно стараясь отдышаться после многочасового бега. Городские власти пока нет не заботились об устройством удобных подходов к морю, и между крепостями тянулось несколько километров песка. Утопая в нём, они такое как добралась до мостовой и помахала рукой проезжавшему мимо экипажу. Вероника Оха тащилась в кильватере. и волокла сак с боевым марсиналом и взятым по собственной инициативе провиантом. Куда? меланхолично вопросился девша на козлах мулат. Они-то распорядилась ехать к железнодорожному вокзалу. Если судить по расписанию, поезд из Сан-Антонио прибыл более получаса назад, но на Кубе, как и во всех вест-инских странах, расписания соблюдались далеко не всегда. Расчёт почти оправдался. Как выяснилось, состав опоздал на 20 с лишним минут. Но сошедшие с него пассажиры уже смешались со станционной толпой. Анита однако не пала духом, а принялась расспрашивать смотрителей. Кто-то из них вспомнил, что два господина, очень похожие по описанию на Алекса и Месье Шенье, проследовали в примыкавший к вокзалу переулок. То, что они двинулись в направлении резиденции генерал-капитана, не успокоило Аниту. Она достала из сака пистолет и сунула его в свой редикюль. Шнурок затягивать не стала. чтобы можно было без промедления выхватить оружие, коли возникнет такая необходимость. В построенных на средневековой манер узких улочках затеряться было проще простого. Анита и Вероника блуждали по ним, спотыкаясь о кучи мусора и обходя по краешку смрадные лужи. Анита ловила летевшие ото всюду звуки, но пока что это были в основном вопли чаек, паривших над городскими помойками, плач младенцев, страдавших от духоты в тесных комнатёнках. перебранки домочадцев и мяуканье кошек. Вдруг в эту бытовую какофонию вплёлся шум ожесточённой потасовки. Не расслышать его мог бы только глухой, но удивительно, из окон никто не выглянул. Очевидно, драки здесь считались явлением обыденным, да и вмешиваться в свару посторонних себе дороже. Но Анита почувла, что ей-то как раз необходимо вмешаться. Она сделала знак побледневшей Веронике: "Иди за мной". и вытащила из редикуля пистолет. Это был черкесский пистоль в вычурной форме, с костяным шариком на конце длинной рукояти, старый механизм с кремнёвым замком. Максимов такими в серьёзных переделках не пользовался и возил этот раритет с собой скорее как память, отобрал его когда-то у побеждённого горца. Но в поле, как говорят русские, и жук мяса. Анита стиснула деревянную рукоятку тонкими пальцами и пошла прямо на шум драки. Она чуть-чуть опоздала. Вывернув из-за угла, узрела перед собой распростертого на земле Алекса. Он лежал недвижно, с закрытыми глазами, а над ним склонились господин Шинье и две женщины. Одна маленькая и худая, вторая повыше и потолще. Все трое шарили по карманам Максимова. Но они не грабили его, нет. Делали нечто противоположное. Запихивали ему в карманы золотые монеты. А назначенный процесс даже прекращать было грешно, но Анита вскинула свой антикварный пистоль и пронзительно выкрикнула: "Всем стоять, руки вверх!" С выполнением первой части приказа трудности не возникло, ибо троица и так стояла и никуда не двигалась. А на вторую среагировали только дамы. Они от неожиданности вскинули руки. В отличие от месье Шенье, который хоть и был удивлён появлением Аниты, испуга не выказал. А, мадам, протянул он и как бы загораживаясь приподнял чемоданчик, откуда только что извлекал деньги. Вашему супругу стало дурно, тепловой удар. А золото лучшее лекарство от перегрева, съязвила Нита, и тон её вновь сделался приказным. Хватит прикидываться мессией. Или вы предпочитаете, чтобы вас называли сеньор Бейкер? На лице француза, или кто он там был на самом деле, появилась гримаса. Он мгновенно утратил всю свою любезность. Догадалась, значит. Ну ничего. Это к лучшему, что вы все здесь. Проще будет передать вас гвардейцам её величества Изабеллы. Нас? вскричала Анита, без особого впрочем изумления. Комбинация затейны этими проходинцами уже представилась ей зримо и отчётливо. По-моему, вы что-то перепутали. Но мы всё исправим. Вероника, держи их на прицеле. Служанка с опаской высунулась из-за госпожи, выставив перед собой дамский жилетный пистолетик. Игрушку пусть и грозную, но не слишком надежную. В сей же миг месье Шинье, он же сеньор Бейкер, швырнул в Аниту свой чемоданчик, толкнув его вперед обеими руками. Она инстинктивно отпрянула и нажала на спуск. Пуля угодила в чемоданчик и застряла в его требухе. «Взять их!» — рявкнула развенчанный месье Шинье, и разнокалиберные дамочки, опустив руки, выхватили из-под одежд ножи размером с мачете. Пистолетик в пухлой ладони Вероники дергался как припадочный. Она сжала на собачку, но выстрела не было. «Взведи курок, тупица!» Донесся откуда-то снизу знакомый Аните Рык. Это Максимов очень кстати пришел в себя и ногами подсек Бейкера, который вытягивал из-за пазухи длинноствольный револьвер. Анита отобрала углупый горничный пистолет и разрядила его в толстуху с темным пятном на запястье. Она промахнулась, однако взвившееся облако порохового дыма дезориентировало противницу. Вероника, не преуспев в стрельбе, хватила ее по макушке тяжеленным саком, и толстуха упала. Из сака, разошедшегося по швам, покатились кокосы и апельсины. Алекс меж тем заломил руку Бейкеру, и тот протяжно завыл. «Сдаюсь!» Оставалась еще худышка. Оценив свои шансы, она предпочла пуститься на утек. Однако забег ее длился меньше минуты, и был прерван появившимся отрядом испанских солдат, во главе с офицером в мундире синего сукна с белыми пуговицами. Они без церемоны подхватили беглянку под руки, а Максимов с наслаждением дёрнул скрюченного бейтера за вихры. Русый парик слетел, обнажился голый череп. Толстуха, поняв, что уйти не удастся, отпустила по адресу Аниты пару-тройку сочных латиноамериканских проклятий. На том всё и закончилось. Вечером Алекс и Анита сидели у себя во дворе под тентом и обсуждали события последних дней. Кто бы мог подумать? Этот пижонистый французик и потрошитель Бейкер одно и то же лицо. Не доumeвал Максимов, закусывая ром креветками, которые Вероника от волнения и спешки не доварила и скверно очистила. Даже когда он в переулке заехал мне по затылку, я не сразу сообразил, что происходит. Я тоже позволил себя обмануть. Созналась Анита, Не могла поверить в это ковероломство, но потом сопоставила факты. Мы видели приспешниц Бейкера, но не его самого. Он словно избегал показываться нам на глаза. И как удачно Месье Шенье встретился нам, когда мы шли с моря, прямо-таки подарок фортуны. То есть они специально разыграли всё это, чтобы он втёрся к нам в доверие под видом бедного француза? Именно так. Сочинил слезливую историю и заставил нас в неё поверить. Она скрушённо вздохнула. Где были мои мозги? С начала и до конца это была сказочка для детей. Загадочный англичанин передаёт случайному встречному картину с ключом к несметным богатствам, а банда кровожадных убийц, которая доселе не допускала промашек, безуспешно пытается этой картиной завладеть. Причём француз в столкновениях с ними отделавывается пустячными царапинами. Смех да и только. В Гаване Алекс и Анита присутствовали на допросе Бейкера в качестве главных свидетелей. Арестованный солдатами грабитель отказался отвечать на вопросы следствия. Ведший дело комендант столичного гарнизона Дон Васкес не особенно усердствовал. Он уже получил запрос из североамериканских штатов на выдачу всей шайки Кровавого Хуакина и был рад сбыть разбойников с рук, удовлетворившись наградой за их поимку. Изъятую при аресте картину Он собирался сперва приобщить к протоколу, как одну из улиг, но так и не придумал, в чём же она должна изобличить задержанных. Видя, что он намерен попросту её выбросить, Максимов забрал пейзаж и сейчас смотрел на него, дивясь, как они с Анитой умудрились открыть в этой мешанине клякс и кривых линий что-то почти мистическое. Разумеется, ничего в ней не ты не было. Анита взяла картину в руки и поднесла к свече. Сотый раз изучая уже исследованное до мелочей изображение соснами и мостом. Но у Бейкера получилось все эти дни держать нас в напряжении. Мы поверили, что за ним и картиной гоняются самые лютые бандиты Америки. Иначе ты не поехал бы с ним в Гавану и не попался в западню. Она положила картину на стол. Алекс сделал неосторожное движение, и капли соуса, в который он обмакивал креветки, брызнули на пейзаж, отчего тот стал ещё более пёстрым. Это я понял. Но что бы они со мной сделали, если бы не появились вы с Вероникой, а потом и солдаты? Скорее всего, тебе оббрили бы голову. Помнишь набор лезвий в чемоданчике? Набили карманы золотом, похищенным из банковского делижанса, и сдали бы в комендатуру под видом бейкера. А за нами с Вероникой приехал бы отряд, и мы пошли бы под суд как твои помощницы, малышка Долли и добрая Лола. И комендант бы в это поверил? Он не произвёл на меня впечатления интеллектуала. Почему он должен был сомневаться? Всё сходилось. При тебе украденные деньги, особые приметы соответствуют. Я со своей смоглостью и маленьким ростом сошла бы за малышку Долли, а Вероника с её полнотой и ожогом на руке за добрую Лолу. Мы приехали относительно недавно, поселились на отшибе, в свете не бываем, разве не подозрительно? Если кто-то и распознал бы ошибку, то уже не здесь, а где-нибудь в Калифорнии, куда нас отправили бы под усиленным конвоем. Об Этер Если бы власти Кубы решили, что его банда задержана, бдительность на острове ослабла бы в разы, и он со своими милашками преспокойно покинул бы остров, не боясь, что его поймают при посадке на корабль. Да и в штатах, куда бы нас повезли в Кандалах, сотрудники полицейских департаментов были бы уверены, что Бэттерпоймен, в образе, как легко ему в таких условиях добраться до любого города и организовать новое ограбление. Да. Максимов покончил с креветками и вытер руки о салфетку. Он отлично всё придумал. Просто виртуоз преступного мира. Счастье, что у меня достало ума раскусить его замысел. Анита отодвинула бокал с недопитым ромом и взяла чашечку кофе, принесённую Вероникой. Знать бы ещё, кто ему рассказал про нас. Ведь этот план не мог родиться случайно. Он придумал его заранее и подыскивал подходящую троицу. Увы, об этом, как и многим другим, Бекер не рассказал. У коменданта он ответил на единственный вопрос: где и у кого раздобыл картину. Ему продал её за бесценок матрос в каком-то порту Южной Америки. Бекер обладал поистине звериным чутьём и уже тогда понял, что она может ему пригодиться. Матрос по его словам был совсем молодой, лет 20 не больше. Он назвал своё имя и заверил Бейкера, представившегося директором бразильской художественной галереи, что в будущем непременно станет великим художником. Как бы ж его звали? спросила Анита. Я что-то запомнила. Максимов наморщил лоб. Кажется, Эдуард, а фамилия совсем простая. Мане? Да, точно, Мане. Он взял со столика заляпанную соусом картину. Смешной. Что, что о карьере художника ему не грозит? Он совсем не умеет рисовать. Согласна, кивнула Анита. «Зря мы выпросили у коменданта эту дребедень». Алекс надавил руками на раму, и она треснула. «Вероника!» — позвал он и бросил обломки вместе с порвавшимся холстом в угол гостиной. «Забери на растопку». «Сэкономим уголь».